Голова девятая, только правду. Разжившись хлебом, сушёным мясом, питьевой водой и горстью монет солевом на гербе, четвёрка покинула Дерант и отправилась дальше по единственной дороге, уходящей на запад от мертвого селения. Позади забрежил рассвет, оттеняя черный лес, нависающий над дымящимися руинами, и раскинувшийся во все стороны, покуда хватало глаз пустошью с ее редкими деревьями, искореженными и скрученными, будто их ввинтили в эту каменистую землю. «Жутко здесь», – поделился мнением Клозен, в очередной раз окидывая взглядом безрадостную картину в серобурых тонах. «Жутко холодно и тихо, как в могиле». «Я же просил». скрипнул зубами Дик. «Извини». «Вам не кажется, что тут слишком уж безлюдно? Не скажу, что мне от этого плохо», – заметил Миллер. «Да, но мы идем уже пять часов, а вокруг никаких признаков жизни. Разве поблизости от города не должно быть хоть чего-то?» «Кто сказал, что мы поблизости от города? Не хочу тебя расстраивать, приятель, но все наши познания о местной географии... «Мы получили от крысы, которая хотела нас убить. Этот Швацвальд может находиться где угодно, если вообще существует». «Есть дорога», – присоединился к беседе Олег. «Она не может везти в никуда». «Ты уверен?» – покосился жаром на проглядывающей сквозь сухую придорожную траву, выбеленные временем кости крупного животного. «Уверен». «Что ж, могу только позавидовать». На прошлой неделе я был уверен, что нет на свете зла большего, чем домовладелец, пришедший за квартплатой. Что самое мерзкое это остывший кофе за 2 евро, а самое жуткое кокс с детской присыпкой. С сегодняшнее утро я начал, вынимая чужую кость из своих кишок. И знаешь, я мало в чем теперь уверен. Мне казалось, вы, французы, такие жизнерадостные, неунывающие! усмехнулся Дик. Выше нос! Сейчас тебя, по крайней мере, не пытаются убить. Жизнь налаживается. Вот дерьмо!» Поднял он взгляд к красновато-серому затянутому тучами небу и стер с лица упавшие капли. Дождь, едва начавшись, уже через минуту превратился в настоящий ливень. Ветер хлестал путников холодными струями. Грунтовая дорога стремительно превращалась в русло ручья. Глина упала и скользила под ногами. Мокрая и продрогшая до костей четвёрка понуро брела навстречу плотным серым стенам воды, соединившим неприветливую землю и ревниво соревнующиеся с ней в неприветливости небо. «Глядите!» — спустя два часа пути указал Дик в пелену дождя, из которой проступили неясные силуэты. «Что это?» «Похоже, дом?» — предположил Ларс осторожно, словно боясь пугнуть затеплившуюся надежду. «Да, чёрт подери, это дом!» «Неужели дошли?» Приложил журом ребро ладони к бровям, всматриваясь вдали. Определенно дошли. Только вот до чего. И не стоит ли пройти мимо?» «Да ты спятил!» Усмехнулся Олег. «Я сейчас готов хоть к сатане в компанию, лишь бы крыша над головой была». «Поддерживаю!» Рядостав скинул руку Ларс, голосуя «за» и поспешил вперёд. Вблизи дом оказался существенно больше, чем можно было предположить по силуэту в дождевой дымке. Две его половины стояли под прямым углом, образуя в плане сверху букву «Г». Нога буквы была у два этажа высотой, а перекладина все три, не считая чердака с крохотным окошком под коньком двускатной черепичной крыши, которую, как и на двухэтажной части, украшала большая кирпичная труба, испускающая дым. «С вашего позволения говорить буду я». обернулся к спутникам Ларс, взявшись за массивное металлическое кольцо на не менее внушительной тесовой двери, и постучал. Внутри послышались шаги, они приблизились и затихли. Э -э -э -э. день добрый!» — крикнул голландец, стараясь перекрыть шум дождя. «Мы четверо усталых путников в поисках крова и горячей пищи. Нам нужно лишь обсохнуть и подкрепиться, чтобы продолжить путь». Не будете ли вы столь любезны, чтобы разделить с нами тепло вашего очага? За справедливую плату, разумеется. Ты перебарщиваешь с этим средневековым словоблудием. Пробурчал стоящий рядом Миллер. Будь проще. Эй, хозяин, открывай, пока мы тут жопы не отморозили. И собирай на стол. Нам не терпится облегчить свои кошельки. У тебя тоже вышло вполне в духе средневековья. Похвалил Ларс ораторский талант Дика. «Но убедительнее», — ощерился тот, заслышав скрип поднимаемого засова. Дверь приотворилась, и в образовавшейся щели появилась часть морщинистого лица с необычно большим для человека глазом, критически смотрящим на посетителей снизу вверх. «Дезертиры!» — поинтересовалось существо за дверью. э, -э нет, нет, что вы!» Расплылся Ларс в дружелюбной улыбке, пытаясь на лету придумать правдоподобную историю и горько сожалея, что не озаботился этим раньше. «Мы пришли с торговым обозом, который охраняли от границ Саланцы. Теперь держим путь в столицу графства Шварцвальд и...» «Вольные клинки!» — постановило существо. «Пожалуй, можно и так сказать да». «Входите!» — звякнула цепь, и дверь, распахнувшись наружу, заставила Ларса попятиться. Изнутри дыхнуло теплом и запахами еды. «Живее!» — поторпел радушный хозяин. «Дрова не казенные, и вытирайте ноги!» Как только четверка нежданных гостей вошла, дверь тут же была затворена. Массивный засов водружён на крюки, цепи возвращено на законное место. «Располагайтесь!» — указал хозяин на длинный стол со скамьями. «Я распоряжусь насчет обеда!» «Милый старичок!» — проворчал Миллер, как только тот, слегка прихрамывая, скрылся за дверью под лестницей, ведущей на второй этаж. Олегу уже милый старичок больше всего напоминал сказочного гнома. Такого, как рисуют в детских, но оттого не менее страшных книжках, полных коварства и злой магии. Несмотря на небольшой, около полутора метров рост, горбун был широкоплеч и, судя по всему, мог похвастать недюжиной физической силой. Крупную голову украшала седая, сплетённая в множество, связанных на конце кос шевелюра. Мясистое, испещренное старыми шрамами лицо с крючковатым носом и большими водянистыми глазами обрамляла жиденькая бородка. Одет гном был в простые холщовые штаны, заправленные в сапоги с широкими, отвернутыми вниз голенищами, и кожаную рубаху, подпоясанную ремнем, на котором в нождах покоился внушительного вида палаш с богато украшенной гардой. Манера держаться и говорить выдавали в хозяине дома натуру волевую, зрядно повидавшую в жизни, но не сломленную ее ударами. «Не слава про Боню в Деранде!» — шепнул, обращаясь ко всем Олег. «Мы из Занарека. занимаемся в охрану к торговцам, где мы живём. О здешних реалиях знаем мало. Ясно?» Троица дружно покивала. Из двери под лестницей, стуча плошками, вышла миловидная особа лет двадцати и, любезно улыбаясь, поставила на стол грибную похлебку с корзинкой свежего хлеба. «Спасибо!» Криво хмыльнулся дик, провожая взглядом покачивающиеся бедра. но хмылка тут же исчезла, когда в зал вернулся хозяин с пятью кружками и кувшином. «Жаркое готовится», — уведомил он, разливая горячее вино. «А пока есть время немного поболтать». «Вы ведь не против?» — Обвел он гостей вопрошающим взглядом. «У нас в последнее время посетителей маловато, а с кухарками не потолкуешь». «Будем рады», — приложил Олег немалые усилия, чтобы скрыть мандраж. «Вот и славно. Меня зовут Гунон». «Олег», — привстал тот, кивнув в знак приветствия. «А это Дик, Ларс и Жером. «За знакомство!» — поднял Гунон кружку и, чокнувшись с каждым, сел за стол. «Так откуда вы, парни?» «Из-за нарека», — отхлебнул Олег ароматного слегка терпкого напитка. «Ого! Стало быть земляки!» «Твою же мать!» Беззвучно пошевелил губами Дик, испепеляя Олега взглядом. «И как за нырек? Что нового?» Гунон в два глотка осушил кружку и снова наполнил. «Сам-то я уже не помню, когда последний раз там бывало. Все так же жарко, пыльно и дорого». Изложил Олег в одной фразе все, что знал про обсуждаемые края. «О да, это не меняется. Сейчас бы хоть и немного той жары к нам на двор, а?» — хохотнул Гунон. Кивнув на залитое дождем окно, это верно. Как там Харим, красная рука поживает? масштаб под землю еще не утянула? Жив здоров. Ну и славно. Давай ешьте, ешьте. Добрая жертва к разговору не помеха. Так значит с востока пришли? Да, кивнул Ларс. От Салансы. А что же обо оставили? Хозяин решил передохнуть недельку, а нам время дорого. В Шварцвальде попытаем счастья. Наймемся, если повезет, и снова в путь. — Ясно, ясно. А где же владелец обоза запропал? Неужто в Деранде? — Ага. — кивнул Миллер, хлебнув вина и весьма искусно имитируя беззаботность. — На жену у трактирщика глаз положил. Ой, извини. — Я не женат. — улыбнулся Гунон, сверкнув зубами из белого металла. — Стало быть, и вы туда заворачивали. «Как там дела? Давненько уже новостей нет. Дорога четвертый день как пустая. Я бы и сам проведал, дав такой холод с моим коленом». «Мы там проездом были. Прикупили провианты и дальше». «Понятно», — усмехнулся Гунон, глядя в кружку. «А теперь...» — Серьезно, глянул он на гостей. «Рассказывайте, как было на самом деле». «Что?» — изобразил Олег удивление. Мы не Сынок!» Поднял руку Гунон, давая знак «Стоп» в потоку вранья. «Посмотри, кто я, по-твоему? Меня можно принять за идиота?» «Нет». «Первое слово правды. Очень хорошо. Начало положено. Теперь станет легче. Продолжай». «На чем мы прокололись?» — отодвинул Дик миску с похлёбкой. «Прокололись?» — хохотнул Гунон. Парни, да стоило вам открыть рот, как стало яснее ясного. Вы свежие. Попытка с Занереком разве что была неплохая. Но про Саланцу ничего глупее я не слышал. Так где вы появились?» Олег переглянулся с Ларсом и, получив утвердительный кивок, заговорил. «Нас закинуло в старую разрушенную крепость. К востоку отсюда, за черным лесом». армии, Пьер», — нахмурился Гунон. «Недоброе место». «Чем недоброе?» Поинтересовался Жером. Эта крепость построена по скалам некаранованным, более известным как Красный монах, отступник одного из давно забытых орденов храмовников. Говорят, он и его последователи так глубоко погрузились в тайны души, что могли путешествовать между мирами и призывать его жих обитателей. А даже им удалось призвать того, с кем они не смогли совладать. Кого? – выдохнул Ларс. Его имя они унесли с собой. Но, поговаривает Вармейпер, все всё ещё таит в своих недрах чудеса, к которым лучше не приближаться. Вам такие не встречались?» «Нет», — отрезал Олег. М -м, стало быть, урод. Ладно, а что было дальше?» «Мы покинули крепость именовав Черный лес, добрались до Доранда. Доспехами и оружием там разжились. «Да». «На что купили?» «Крепости завалялась пара монет», — вставил Миллер. «Хм, ну, может и так. Только вот на твоём мече», — указал Гунон, настоящий возле стены Цвайхандер. «Клеймо Ридли из Кейпсига. В Деранде такой лишь был у Адлера, правой руки Юргена Рыжего. И если только ты не выиграл его в карты, мне хотелось бы знать, как этот меч попал к тебе». «Ну же, парни», — покачал Гунон головой, наблюдая за переглядывающимися в нерешительности гостями. «Хватит врать». Я этого не люблю. Будто невзначай по он ножны. Хорошо, согласился Олег. Только прошу держать себя в руках и не делай скоропалительных выводов. Начало не слишком обнадёживающее. Дальше будет хуже. ранда больше нет. Как? Там все мертвы. Эти доспехи и оружие мы сняли с трупов. Что? Гунон привстал, положив ладонь на рукоять меча. Но мы не причастны к их смерти. Поспешил заверить Олег, примирительно подняв руки. «Говори». Сел Гунон, но рукояти меча не отпустил. «Говори все как есть, сынок. Еще одна враньё, и я могу совершить то, о чем буду сожалеть». Мы вышли к воротам Деранда поздним вечером, вчера или позавчера. Я не уверен. Что-то преследовало нас в черном лесу, и оно пришло следом. Нас пустили внутрь, но после этого бросили в темницу. Ну, не знаю. Сбился Олег под сверлящим взглядом Гунона. «Какой-то подвал, короче. И заперли. Потом снаружи поднялся шум, крики, начался пожар. Нам всем показалось, что мы просидели в подвале час, не больше. Но когда мы вышли, Дорант уже догорал. Повсюду были только трупы. Изрубленные, разорванные зубами, сожжённые. Поверьте, если бы вы увидели это, то не стали бы нас ни в чем подозревать. «Как вы покинули темницу!» Замок был сорван. Возможно, во время драки кто-то он освободил вас, заключил Гунон, говоря это скорее себе, нежели Оленгу. Кто? А нападавшие, не было ни одного их трупа, никаких следов. Мы видели только отпечатки огромных лап. Как они выглядели. Гунон оказался не на шутку встревоженным и даже испуганным. Примерно с мою ладонь. Широкие четыре когтя. Чтоб тебе! И, конечно же, ни единой души вокруг. «Не единый. Еще мы нашли бомбу на центральной площади. Что? Ну, не знаю, как это еще назвать. Огромный шар из мертвых тел. Он покатился на нас, а потом рванул. Шогун, меня побери. Вас наверняка задело. Слегка. Не Юлей, сынок. Гунон вскочил и принялся осматривать Олега со всех сторон. Что это? Указал он наконец на руку, два пальца которые были значительно светлее остальных. «Ты поглощал души? Где ты их взял?» «Эй, полегче, дедуля!» Поднялся со и дик, но тут же грохнулся на пол, схлопотав плашмя под колено, невесть как покинувшим ножны полашом. «А ну, вернули свои жопы на место!» Прорычал Гунон, приставив острие клинка к горлу Миллера и снова обратился к Олегу, схватив его свободной рукой сзади за шею. «Откуда души, сынок?» «Мы забрали их у Базбена». В черном лесу. Забрали? Он напал на нас. Заманил в ловушку и пытался убить. Мы защищались. Освальд милосердный. Может, слышал? Вы убили Освальда? Ощерился Гунон. Вы Освальда? Нам повезло. Чем докажешь? Я... Я не знаю. У меня в мешке его арбалет. Достань. «Вот», — продемонстрировал Олег небольшое, но смертоносное оружие. доволен Хм. «М-м-м...» Гунон и ослабил хватку. «Похоже на работу Базбенов. Что ж, может, ты и не солгал на сей раз. Ещё есть?» «Что?» «Души, сынок, на стол живо!» «Не отдавай их этому уроду!» Попытался приподняться с пола Миллер, но остырь палаша не позволило этого сделать. Души на стол, вкрачу повторил Гунон. Или твой не в меру разговорчивый друг лишится головы? И поверь мне, она не отрастет. Это уже слишком, возмутился Ларс. Как бы там ни было, у нас есть права, а вы сейчас занимаетесь грабежом. Вам такое с рук не сойдет. Грабежом говоришь. «Если бы вас, идиотов, схватили с этим», — кивнул Гунон на появившийся в руке Олега кошели. «Швац во льде! Вы все уже болтались бы в петлях. Высыпи их!» «Высыпи на стол, я сказал!» Рука Гунона с такой силой сдавила шею Олега, что у того потемнело в глазах. «Хорошо, хорошо!» Мерцающие сферы, словно жемчужины, посыпались на негрубую столешницу, собираясь в углублениях между досок и вокруг сучков. Мелочевка, присмотрелся Гунон. Где душа Освальда?» Я поглотил ее, насилу выговорил Олег, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. Что ты сделал? Поглотил его душу. Гунон, моментально потеряв интерес к лежащему на полу Миллеру, убрал Палаш в ножны и, обеими руками схватив голову Олега, развернул того лицом к себе. Смотри в глаза, эй! отвесил он Олегу Аплюху. Смотри мне в глаза, сынок. Давно это было? Сутки назад, может и больше. Что чувствуешь? Слабость. Ты чуть не удушил. Нет, что чувствуешь разумом? Незнакомые голоса в голове, чужие воспоминания. Мысли, каких сроду, не было. Эй, Освальд, слышишь меня? Ты спятил? Я приготовил его душу, прежде чем поглотить. Приготовил? Убрал Анифак. Гунон выпустил. из громадных ручища лицо Олега и взял того за плечи. «Ты понимаешь смысл сказанного?» «Разумеется, а вот ты ведешь себя странно, если не сказать больше». «Разорви меня, фригонда!» — расплылся Гунон в пугающей металлическим блеском улыбки. «Неужели это правда?» «А в чем собственно, дело?» — поинтересовался Ларс. «Нет, нет, нет...» Горбон убрал руки от Олега и возбуждённо заходил взад вперед, запустив пятерню в свои косы. «Надо все проверить. Как следует проверить». «Да», — развернулся он на каблуках, тыча в гости пальцем. «Я дам вам адресочек в Швадсфальде и письмо. Отнесете его моему доброму приятелю. А уж он знает, что делать». «В каком смысле знает, что делать?» — прищурился Жером. «С нами? О, не беспокойтесь. Там вы будете в полной безопасности». Верится с трудом, потернующий шею Олег. «Неважно, во что ты веришь, сынок. Сейчас важно только одно, чтобы вы все в целости и сохранности добрались до Швадсвальда и пришли по указанному мною адресу. От этого зависит больше, чем вы можете себе вообразить. От этого зависит...» Жаркое. Неслышно вошла в зал девушка с подносом и замерла в нерешительности, став на несколько секунд причиной горбовой тишины. Чего уставилась? обернулся Гунон. Бумагу и перо мне. Живо.